Учебный курс по стипендии Александрийского общества. Год первый. Задачи. Кандидаты на членство в Александрийском обществе обязаны провести собственное оригинальное исследование и занести его результаты в архивы знаний. Также кандидаты обязуются защищать и беречь архивы в течение всего срока проживания здесь, вплоть до удовлетворительного выполнения условий инициации. Содержание курса. Пространство, время, мысль, намерение. Подробности обучения оглашаются постепенно, вплоть до самого посвящения. Срок обучения первого года, а также выполнение требований для посвящения ограничены первым июня. Год второй. Каждый посвященный добавит в архив собственный большой труд, тему которого определит сам. Тема самостоятельного проекта. Отмечены минимальные требования. Тема исследования. Цели. Методология. Все соответствующие заявленной теме текстов. Расписание. Завершение проекта. Обозначьте временные рамки сбора, рассмотрения и или анализа требуемой литературы. Работу сдать не позднее 1 июня. Подпись посвященного. Одобрил. Атлас Блейкли.